Третье. Полевой командный пункт полковника Брисбена. 27 мая 2211 года. и с д 1612. «Господин полковник?» Техник подошел к Мангусту. «Слушаю, Лофтон». Сидящий у люка в пассажирский отсек транспортного п р и м а т о ч н и к а б р и з б е н на миг отвел взгляд от экрана компьютера на его коленях. «Как успехи анализа?» Пока что ничего, но я хотел поговорить не об этом. Понимаете, я о вчерашнем. Вас смущает, что мы обстреляли тот патрульный с двенадцатки. Меня тоже. И правда, не было другого способа. б р и с б о м вздохнул и погасил экран. Никто не погиб, я читал рапорт. Есть несколько раненых, но выживут. Знаете, я не об этом. Лофтон тяжело опустился рядом с командиром и воткнул взгляд в черную поверхность воды под ногами. «Я просто не придумал другого способа». «Генерал Валерий, увы, как мне не жаль, такое говорить, идиот». «У него просто нет информации, которая есть у нас. Возможно, его удалось бы убедить». «Я пытался». Затем мы летали на командный пункт. Увы, генерал уверен, что сумеет защитить болото, используя рассредоточенные гарнизоны. «Более того, он считает мое предупреждение п о п ы т к о й поставить под сомнение его компетентность». «Данные разведки говорят сами за себя». б р и з б а н негромко вздохнул. «Данные разведки довольно общие. Оценка силы скорости реагирования — результат нашего анализа, а его Валерий ставит под сомнение. Нам нужен был кризис, который приведет к тому, что он пересмотрит свою оборонную стратегию. Демонстрация проблем, которая может вызвать один отряд из нескольких человек, мы задали необходимую перспективу, а он отказался, по крайней мере, от части своих оптимистических предположений». А поскольку мне было нужно дать командиру полка понимание того, как могут пойти дела на поле битвы, я полагаю, о п е р а ц и ю удачной. Лофтон, все еще всматриваясь в воду, сдвинул шлем на затылок и вытер под тыльной стороной ладони. — Мы ослабили наших? Полковник фыркнул тихим мрачным смешком. — Лофтон, все солдаты на этой планете обречены по умолчанию. Учитывая силу американского контрудара, один солдат, одно отделение не имеет большого значения. Перешеек. Они были готовы к приходу американцев. Отряды ЕС ждали, сосредоточившись в ключевых точках зоны стратегической обороны. Большая часть войск ушла из колоний, предоставив те самим себе. Во всех вероятных местах вражеского десанта располагались отдельные противовоздушные группы, саперы минировали дороги между колониями. Батальон майора фон Зангена в готовности ждал в точках, подходящих для посадочных площадок, г о т о в ы связать противника боем, едва только тот появится. Усилены были посты в местах, пригодных для переброски тяжелой техники. Увеличены объемы амуниции, а взводы получили дополнительные оборонительные средства. Они были готовы к приходу американцев. Просто не ожидали, что тех окажется так много. Янки вошли в систему во вторник, и, несмотря на усилия э с к а д р а к о р о л е в с к о г о дуба», уже через 40 часов в небе болота появились полосы от следов входа в атмосферу посадочных паромов 101-й воздушно-десантной. Вроде бы флот пропустил не более половины сил американской дивизии, а неустойчивая ситуация орбитального доминирования и скверные атмосферные условия Нью-Квебека делали невозможной реальную поддержку авиации. Но все равно для одного единственного «Сорокового полка» Врагов на поверхности планеты оказалось слишком много. Три к одному. Хорошее соотношение сил для атаки. А командующий силами ЕС генерал в а л л е р и сейчас наверняка проклинал себя из-за того, что взял с собой на болото лишь сороковой полк, а не всю дивизию. Недостача офицерского состава, похоже, была весьма значительна. Базой командовала Картрайт, поставленная на ноги х и м и и Рано полученная на двенадцатке еще не зажила. И лейтенант казалась призраком себя самой. Естественно, никто не взял на себя труд объяснить рядовым, зачем они вообще сражаются с Янки, вместо того, чтобы, как приказывал здравый смысл, брать руки в ноги. А Марчину Вежбовскому уже пару дней казалось, что офицеры не слишком-то это понимают. По крайней мере, те, кто не входил в штаб полка. Лейтенант Картрайт к а з а л о с ь у в е р е н н ы й в себе, но поляк не мог даже представить, что должно было случиться, чтобы этот бастион высокого духа пал. Офицеров, наверное, учат, чтобы они выглядели так, будто ситуация полностью под контролем. Щенок говорил, если увидишь офицера, который не скрывает растерянности, то можешь быть уверен, что ситуация уже прошла критическую точку. Согласно этому правилу, пока что все было не так уж и плохо. Третий батальон под командованием фон Загина в цепился в горло американской боевой группе «Бастонь», игнорируя, казалось, факт четырехкратного превосходства врага. Спецрота крепко оттянулась на одной из двух баз обеспечения противника, а главные силы Союза пребывали в постоянном движении, не давая втянуть себя в бой и ожидая ошибки противника. По крайней мере, таковы были слухи, и с каждым повторением они обрастали все новыми подробностями, все более невероятными. Но у гарнизона Киева были только они. Болото шептало о войне голосами радиосообщений, эхом далеких взрывов и хлюпанием тяжелых военных берцев. Дышало дымом, выкуриваемых на посту сигарет и горячим воздухом, к о т о р ы е оставляли после себя невыразительные силуэты прилетающих в тумане мангустов. А может, это были машины Янки? Самих американцев тут не виделись момент их высадки. За семь дней никто из базы Киев не приметил ни единого вражеского солдата. А ведь п е р е ш е е к 209, который они охраняли, был, казалось, важным стратегическим пунктом. Должно быть, американцам этого никто не сообщил. Сержант Борджа из взвода «Ц», который называли чокнутым Борджа, начал принимать ставки, удастся ли до приказа об эвакуации хотя бы выстрелить по врагу. Марчин полагал, что удастся, хотя искренне надеялся проиграть, воспринимая свой залог как жертву неизвестному богу войны, который захотел бы его выслушать. На восьмой день на Киев перебросили саперный взвод и снаряжение как минимум для двух род. Четыре дополнительных подушки, массу мин. Сенсоры периметра, минометы. Две противоартиллерийские лазерные системы МРАЛ-17 Райпер. Огромное количество противотанкового оружия. Что-то готовилось. Бешбовский спрашивал саперов, но те ничего не знали. Зато они оказались прекрасным источником сплетен о сражениях. Якобы подкрепление уже в пути, через несколько дней на болоте приземлятся ь остальные части 8-й дивизии. Якобы американцы из Бастони... Все еще стоят на месте, а на них со всех сторон наскакивают парни из т т р е ь е г о батальона. Якобы со 1 0 1 прибыли два бронебатальона, и американцы собираются раздавить всех танками. Якобы флот не дал Янке занять орбиту, а в битве над планетой сбил легкий крейсер ы два эсминца. Якобы зона стратегической обороны за дня на день сокращается, и генерал Валери защищает только некий тайный проект, из-за которого и началось вторжение. Якобы отряд спецов порешил командующего 1 0 1 Жаль, что Джеки погиб. Это была бы прекрасная пища для его воображения. Вечером д е в г о дня в Киеве совершили экстренную посадку 4 мангуста из медываков с людьми фон з а н г и н а в о с е н а д ц раненых. Их пришлось оставить. Дальнейшего полета они не пережили бы. Картрайт отозвала комплект санитаров от их ежедневных обязанностей, а небольшая столовая Киева была переоборудована под дополнительный госпитальный зал. Сам госпиталь оказался непредназначенным для такого количества раненых. К утру умерли шестеро. Их не похоронили на месте, просто поместили тела в пластиковые контейнеры. Словно Картрайт рассчитывала, что позже будет время и возможности, чтобы перевести мертвых солдат. Остальных санитарам удалось стабилизировать настолько, что перевести их в тыл. Где бы этот тыл ни находился, в реалиях болота фронт не был единой л и н и е й и часто его конфигурация менялась. Это было для Марчина первым настоящим столкновением с американцами. По крайней мере, с его результатами. И тогда же пришли приказы. Фронтовая база «Киев», 19 июня 2211 года, и s d 0604. в е ж б о в с к и й уже примерно час помогал малому, которого внезапное половодье новых запчастей перенесло прямиком в ремонтный рай. Огромный техник, фальшиво напевая веселую мелодию, крутился вокруг суслика, и, похоже, все шло к тому, что подушка, в конце концов, заработает как следует. Машина какое-то время доставляла исключительно хлопоты, но малой, ведомый достойного удивления преданностью, уверял, что спасет ее. И ему все верили. Что бы там ни говорили о малом, называть которого простым было бы оскорбительно для простых людей, с машинами он обходиться умел. Словно все интеллектуальные возможности этого крупного мужчины с лицом ребенка отступили, чтобы уступить место по настоящему безошибочному инстинкту, касавшемуся всякого рода оборудования. В связи с этим помощь Вишбовского ограничивалась наблюдением. К тому же лишь в меру увлекательным, вот уже пару десятков минут техник копался под кожухом левого мотора Суслика. Время от времени прерывал свой напев, чтобы сказать что-то ласковым тоном. Ты ведь в курсе, что суслик существует только и исключительно за тем, чтобы пожирать запчасти, которые могли бы спасти десятки невинных подушек? — заговорил поляк, вяло перебирая инструменты в я щ и к е Какой, ты говорил, тебе нужен? — Тот для... Малой выглянул из-под бронеплиты кожуха и взглянул в лицо коллеги. Толстые надбровные дуги почти шевелились, когда техник отрабатывал новую стратегию коммуникации. — Синяя полоса вдоль рукояти, — решился наконец. «Этот?» Вежбовский подал ему ключ, случайным образом выбранный между несколькими обозначенными синим. «Этот?» «Привет, Черпак!» Худой даже в полном обмундировании солдат из ЗОДЦ, а Черпак приветственно махнул им, а потом небрежно забросил автомат на плечо и уселся на борту Суслика. Некоторое время копался во многочисленных кармашках разгрузки, потом достал пластиковую коробочку. Протянул в сторону коллег. г д о р и «Что это?» — поднял брови Вежбовский. Черпак сдвинул очки и платок, открывая битое оспинками лицо с крючковатым носом и глазами чуть на выкате. Оскалился в ухмылке, которая на его лице казалась н о ж и в ы м шрамом. м д о р ь Кондуктил! Говорят, маги принимают его для лучшей нервной промодимости. Как посмотрю на наших мангустов, — махнул чуть длинноватой рукой в сторону посадочной площадки, — то думал, что это вот единственная вещь, благодаря которой ты можешь действительно улететь. «Нам нельзя принимать на службе дурманящие субстанции», — Малой прищурился. «Ты ведь знаешь об этом, да?» «Она не одурманивает. Вовсе даже наоборот, я же говорю. Только после двух доз я начинаю понимать все это г р е б а н о е болото». Черпак открыл коробочку, показав несколько прозрачных лепестков. «Главное, не уплыви», — буркнул Марчин. «Спасибо, но нет». «А лейтенант Картрайт в курсе, что ты это принимаешь?» «Тон Малова...» Был смертельно серьезен. — Ага, ясное дело. Худой мужчина быстро закрыл коробочку и спрятал ее за пазуху. Жутковато оскалился в сторону техника. — Пусть у тебя, мастер, голова в этом не болит. Я вижу, ты из тех, кто по уставу. — Он просто не любит проблем, — ответил Марчин, прежде чем техник успел раскрыть рот. — Но он прав. С нашим лейтенантом рискованно иметь что-то вроде такого. Черпак сплюнул на цементную плиту пола. — Ну, все ли так плохо? Да насколько я успел ее з н а т ь она готовит какой-то маневр. А значит, на таких маленьких людей, как я, у нее вряд ли найдется время. Она ведь войну планирует. Если серьезно, я вам сочувствую. Я бы не удивился, если бы она послала вас искать противника». Солдат хохотнул сухим, напоминающий кашель смехом. «В трудные времена самое лучшее — доверять своим командирам», — фыркнул Вежбовский, глядя в сторону периметра. Из тумана одна за другой материализовывались фигуры солдат Ньеми, у которых заканчивалась постовая смена. Со стороны караульни приближалась небольшая группка людей пятницы из взвода «Ц», которые должны были их заменить. «В своем умеренном оптимизме я опираюсь на то, что это не она дергать за ниточки, а приказ наверняка говорит, что мы должны сидеть здесь на месте». «Не пережи...» Черпак нахмурился и воткнул взгляд своих глаз на выкате на идущего к ним человека с пулеметом, уложенным на руку. «Кажется, за вами». «Новости сверху». Шкаф, п о д х о д я с тянул очки. Через час брифинг для взвода в столовой. — Что-то слышно? — заинтересовался Марчин. — Картрайт как раз собирает командиров отделений, кроме Пятницы. Да и они пока что ничего не знают, а я тем более. — Она собрала всех? Лицо черпака вдруг сделалось похожим на обеспокоенного и довольно уродливого цыпленка. — Хм, наверняка добрая фея сейчас прилетит и к тебе. — Мне еще нужна пара часов. н о а суслик уже почти в идеальном состоянии». Малой хлопнул подушку по кожуху двигателя. «Известно, сколько у нас времени». Шкаф пожал плечами, хотя Марчин мог бы поклясться, что в его чуть прищуренных глазах, спрятанных под маскировочным платком, заметны печали сочувствия. «Понятия не имею, великан. Но надеюсь, что мы выдвинемся не сразу». «Ясно». Малой энергично покивал. «Я ускорюсь». «Мы знаем, что ты справишься. А я сваливаю нести благую весть». Пулеметчик развернулся и направился в сторону столовой. Троица солдат некоторое время провожала его взглядами. «Полагай, что-то серьезное?» — обронил черпак, не пойми к кому. «Или просто апдейт». в е ш б о в с к и й вздохнул. «Десятый день конфликта, а мы еще и врага не видели. Лично мне кажется, что как раз пришло время». Естественно, о комнате для брифингов на такой базе, как Киев, никто и не подумал. Это лишнее. Маленьким отрядом можно ставить задачу где угодно. Большие помещались в столовой. Практично, пусть и с относительным комфортом. С другой стороны, никто и не ожидал комфорта в прифронтовой зоне. «Совещание для взвода! Охеренно!» с и д ж е развалился на складном стуле рядом с тасующим карты Марчином. «Наверняка какое-нибудь охрененное наступление». «Ты используешь н е т о ч н о е о п р е д е л е н и е Ковбой похлопал его по плечу. Пепел обязательной сигареты венгра падал на рукав мундира связиста. Это называется перехват инициативы. «Признаюсь, я готов поспорить, что мы окажемся первыми жертвами этого славного дня». м а р т и н воздел очи горе. «Валет пик на счастье». Перевернул карту и помахал перед носом связиста. «Видишь? Судьба ко мне благосклонна». оскалился в кривой ухмылке. «Так откуда это не выпущено еще на рынок версии оптимизма, парни?» «Военный реализм!» СиДжей проигнорировал карту. «Такие с л о ж н о е определения для осознания той хуйни, в которой мы сидим. Вырастешь и сам разберешься. Я в корпусе подольше твоего». «Португальцы быстрее взрослеют, и р м а й б р а т и ш к а португальский». «Мне жаль!» с в я з и с пожал плечами. А еще мы т р е н д е с как и в постели, но со мной ты этого не проверишь. Врет он, не слушай его. Исаксон оскалилась и села рядом. Она была, кажется, единственной в зале, в ком было заметно радостное возбуждение. Многие были лучше старшей рядовой Камилы Исаксон с точки зрения боевых умений или преданности службе, но никто даже близко не стоял рядом с ней с точки зрения зависимости от риска. «А тебе-то откуда знать?» – заинтересовался Марчин. Связист подмигнула. Ты не можешь читать книгу «Моя жизнь» и середины, котик. У меня было время экспериментов. — Потому что не говоришь о самом т е р Взвод, тишина! — рявкнул стоящий в центре помещения Санчес, оборвав его на п о л у с л о в е За секунду все разговоры смолкли. После того, как погиб Макнамор, а раненая лейтенант Картрайт получила под свое командование всю базу Киев, командование взводом пало на сержанта Дина Санчеса. Мускулистый испанец, с виду напоминающий боевика наркокартеля, а по характеру дошкольника, явно плохо чувствовал себя на своем новом месте. В командовании отделением он был хорош, но когда принял взвод, стало ясно, что ему не хватает уверенности в себе. Он изрядно полагался на тихую, жутко конкретную Лизу Ниеми. Сейчас командир второго отделения тоже стояла рядом с ней со сплетенными на груди руками. «Знаю, у нас не было полной информации о ситуации на фронте, и потому появились разные сплетни», — начала командир. «Сегодня мы знаем больше. И, во-первых, мы держимся. Условия в средних и верхних слоях атмосферы вместе с нашим доблестным флотом делают невозможным для Анки наносить удары по нам а в и а ц и и Третий батальон все еще развлекается с п е н д е с из группировки «Бастонь». Мы сильно рвем их линии снабжения, наш флот не позволяет Янке закрепиться на орбите, а генерал Валери л планирует контрудар, который имеет шанс затормозить, а может остановить противника на какое-то время. Несколько человек издало совершенно лишенные эмоции «Ура!». Перехват инициативы. Пробормотал уголком рта с зажатой в нем сигаретой ковбой. Я же говорил. «Где нахрен ваш энтузиазм, солдаты? с о р о к о в о й полк пинает зад!» Рявкнул Санчес. На этот раз о б щ а я у р а было куда громче, некоторые даже вложили в крик немного энергии. «Все это еще так себе, но для коллег у нас льготный тариф», — скривился сержант. «Но к делу. Генерал Валери планирует решить пару дел с группировкой Курахи в районе прохода Жене, в 20 километрах отсюда. Мы же вместе фон Зангеном должны обеспечить и м у спокойствие во время этих п л е с о к Вишбовский нервно потер подбородок. Если командир говорил правду, близилась серьезная битва. Даже отрезанная от остальных американских группировок курахи все еще превышала числом то, что было главными силами сорокового полка. И не только он это понимал. Ковбой в кресле рядом энергично погасил сигарету и некоторое время всматривался в раздавленный окурок. с и д ж е тихо выругался по-португальски, а чуть дальше Торн прищурился и чуть закусил губу. Для него это была удивительно сильная реакция. — Благодаря г е н и а л ь н о м и перспективному планированию штаба, — продолжал Санчес, — перешей к 209, на котором находится Киев, — это единственный путь, позволяющий перебросить тяжелую технику в тыл генерала Валери. Если янки хотят иметь что-то, кроме подушек и пехоты, они должны пройти здесь. — Командование приказало нашей базе этого не позволить, и мы этот приказ выполним. Никто даже не вздрогнул. В столовой Киева сейчас был бы слышен падающий сигарет и пепел. Несмотря на внешнее впечатление, солдаты, насколько бы плохо у них ни было с математикой, были мастерами в подсчете шансов. Какой-то природный инстинкт позволял им чувствовать проблемы, даже если те прятались в, казалось бы, невинной информации. А на этот раз ситуация была не просто рискованной, она была критической. Держать фронт против врага, который атакует с преимуществом в людях и тяжелым вооружением, это совсем иное, чем танцы третьего батальона вокруг группировки «Бастонь». Те, по крайней мере, имели поле для маневра». Санчес молчал. Позволял людям переварить информацию. В противоположность м а к н а м а р и испанец не умел распространять вокруг себя ауру уверенности, создавать в людях впечатление, что все под контролем. А в е ж б о в с к о м у как раз охренительно требовалось подобное чувство. «Лейтенант к а р т р а й т разрабатывает план обороны. Ниеми!» Светловолосая сержант, до сих пор полусидевшая на столике, в с т а л и глянула в датапад. В противоположность энергичному, громкому Санчесу, Лиза Ниеми была персоной почти идеально спокойной. Даже теперь ее тон не повышался. «Кудлаты й и Исаксон будут нужны на командном пункте через полчаса. Скорее всего, останутся с лейтенантом на все время операции. Связью займется Каррера во втором отделении и Пончик в третьем. — А я? — в ы р в а л а с ь у Сиджея. «Другое задание», — коротко о б р е з л а Ниеми, — «младший с е р ж а н Делакруа и его с а п е р а должны выйти в поле в течение двух часов. Картрайт хочет иметь серьезную почву для обороны. Наш взвод будет разделен на две группы. Заданием в т о р о г о и т т р е ь е г о отделения будет защита людей д е л о к р у а Это, согласно плану, продлится примерно 9 часов. Командир хочет получить там полный периметр на случай, если американцы запустят дальнюю разведку». Сидящий неподалеку щенок скривился с неодобрением, а о б а н а н тихо вздохнул, но в целом второе отделение удержалось от комментариев. Магия славы сержанта Ньеми, которая, как говорили, служила уже во время дня, действовала. Порой Марчин задумывался, отчего не финка была заместителем картрайд. «У первого работа в глубине перешейка. Через час вы должны прийти к лейтенанту за инструкциями». «Это все». Есть определенное чувство, которое всегда приходит с последними словами брифинга. Независимо от того, насколько сложными будут следующие часы, сразу после раздачи заданий можно почувствовать мобилизацию, внезапную волну хорошего настроения, проходящую сквозь всех собравшихся. Чувство цели. Осознание плана, который введен в жизнь, и теперь осталось его не испортить. Патрульная трасса зоны Перешейка 209, 19 июня 2211 года, ESD 1036. Отделение с соколенным глазом во главе шло вдоль перешейка уже более двух часов. Вешбовский еще кое-как сохранил чувство времени, только благодаря тому, что иногда поглядывал на часы. Болото было не лучшей территорией для ведения войны. К счастью, для пехоты это почти не имело значения. Несмотря на название, на трясине было немного мест, где можно было рисковать жизнью. Провалиться по пояс – запросто, заблудиться – сколько угодно. Но быть с головой затянутым в жижу – такого не случалось. С пехотой болото сражалось иначе, незаметно, но в длительной перспективе результативней. Другое дело машины. Эта планета поглощала их буквально, физически. Ничего тяжелее, чем судно на воздушной подушке не могло покидать композитной сети дорог и немногочисленных размеченных территорий, где более твердая почва находилась близко от поверхности темной воды. Те, кто игнорировал эту рекомендацию, заканчивали, провалившись по борт в топкий грунт, обреченное покидать машину или ожидать помощи. А подъемники на м о к р ы й территории доставить непросто. т р е с и н ы вокруг колоний на болоте были настоящим кладбищем грузовиков, тягачей и всякого рода оборудования. т е оставались свидетельством, что планета не позволяла себя покорить. Потому территории, по которым удавалось доставлять тяжелую технику, были очень важны. Перешейк 209, шириной около километра и длиной 8, представлял собой один из такого рода участков. И как единственная проездная трасса, ведущая точно на открытый фланг главных сил с о о о р к в о г о полка, был и с т и н н ы й ахиллесовой пятой генерала Валери. л Собственно, насколько в и ж б о в с к и й понимал замысел лейтенанта Картрайт, у этого плана было достаточно таких вот пят. В нем могли пойти не так тысячи вещей. Группировка а б о с т о н ь могла оторваться от батальона фон Зангена. Американский флок мог встать на орбиту. Разведка могла плохо оценить силы врага. Наконец, битва могла пойти совсем не так, как этого хотелось генералу. В такие моменты Марчин радовался, что он не офицер и что должен переживать только о своем задании. И все равно не было легко. Если верить лейтенанту, ни один вражеский отряд не имел шанса добраться до перешейка до утра. С другой стороны, Картрайт получила данные с того самого источника, который привел их к боям со 101-й. В этой ситуации инстинкт самосохранения приказывал воспринимать любую успокаивающую информацию с некоторым сомнением. Да и местность не добавляла оптимизма. Когда они появились на болоте впервые, в е ш б о в с к и й полагал, что привыкнет к туману. Точно так же думал и месяцем позже, когда выходил в патрули с гигантского комбината на д в е н а д ц а т к и Теперь он уже знал, что не сумеет. Молочные испарения не поднимались высоко. Когда он смотрел вверх, то мог увидеть небо, порой даже отчетливо. Немногочисленные холмы на почти идеально низинной территории колонизированного болота иногда вставали над уровнем белизны, словно т о р ч а щ и е из моря скалы. Но ниже туман властвовал нераздельно. Идя на фланге первого отделения, поляк следил за морщинкой, которая возникала на черной воде и велась в нескольких шагах от его ноги. Временами он был абсолютно уверен, что она ему привиделась. А иной раз она казалась ему куда реальнее, чем едва з а м е т н ы е р а з м ы т ы е з а плащей с СС-маскировкой фигуры шкафа и с и д ж е Он успел уже трижды проверить ее по очереди всеми фильтрами, какие давали военные тактические очки, но, естественно, это ничего не дало. Морщинка просто исчезала на миг, чтобы через минуту появиться почти в том же самом месте. Человек, когда был в тумане слишком долго, сходил с ума. А может, только тогда у него и открывались глаза? Мы на месте. Голос Соколиного Глаза в наушнике вырвал Вежбовского из задумчивости. — Карлос, приготовь оборудование, поставим тут первый набор, потом возвращаемся. Лейтенант говорил, а что передатчик должен быть через каждые полкилометра, но, думаю, что мы, на всякий случай, можем расставить их немного гуще. — Тут я не секу этот вальтанутый план, — жаловался Си-Джей. Вместе со шкафом он поставил ящик, который они тащили в грязь. — Активные сенсоры — это херня, не решение. Так и ставятся возле стационарных баз. Картрайт рассчитывает, что они будут глухие-слепые или что? — Может, она просто хочет четких указаний? Марчин поглядывал, как техник достает части первой из нескольких активных сенсорных систем и поспешно скручивает их в конструкцию размером по пояс взрослому человеку. Не п р о с к о л ь з н у т рядом? Впрочем, мы должны их расставить и в зоне главной границы. Видимо, она предпочитает, чтобы ее не застали врасплох. — Ага. Только, сука, понять бы еще зачем. Они же будут светиться, как лысин и нив. — Всегда можно уменьшить их эмиссию. «Да — Да х р е н е т фыркнул СиДжей. — И когда ты это сделаешь? — Как узнаешь, что они уже смотрят? — Тогда ведь немного поздновато, нет? Наш единственный шанс — это неожиданность. «Если они это пофиксят...» Он поставил готовую конструкцию похлопал по цилиндрическому навершию открытой перчаткой. Потом обошел оборудование вокруг и пнул одну из трех ног штатива. «Тогда будут знать не только, что мы тут притаились, но и то, что мы о них знаем. И внезапно стихана. И что-то мне подсказывает, что это не у нас будет преимущество. с т а б и л и н а готов к включению!» «Прекрасно, Карлос. Активируй возвращаемся!» Соколиный глаз полностью проигнорировал ворчание португальца. с а р а н теперь ведешь ты, я беру на себя арьергардную охрану. Делаем остановку каждые четыреста метров и ставим передатчик. — Да. Торн не имел намерения болтать. — Нахрена вам эти передатчики? — У нас не было обычных, это направленных. Продолжал б а л о м у т и т ь оператор. На перешейке можно идти только в одну сторону, управление нашему о х р е н е н н о м крутому сенсору нужно как Чири на заду, как и двойная система контроля данных. Есть в е ь причина, по которой... Такое вот никогда не используется за пределами постоянных баз. Просто повышаем вероятность аварий. Имея в виду, что они нам нужны рабочими не больше двух суток, это не слишком серьезная проблема. У тебя что, какие-то претензии к картрайт?» Шкаф взялся за ручку со своего конца ящика. «Ага, она делает все, чтобы нас убить. А я себя прекрасно чувствую и живым». «А мы себя не чувствуем прекрасно, когда ты живой». — проворчал в и ж б о в с к и й всматриваясь в то место, где исчезла морщинка на воде. — В отличие от вас, я в этом понимаю. — б е р и за ручку. Я сам не понесу. — Тебе раздражает, что прочие связисты около лейтенанта, а тебе приходится возиться в грязи вместе с нами, обычными людьми? — засмеялась киса. — Ох, отвали! с и д ж е поднял ящик, и они двинулись назад. Марчин отвел взгляд от поверхности воды и глянул вверх на темное небо. с к р ы т ы е за камуфляжем несущихся облаков. Фронтовая база «Киев», 19 июня 2211 года, e s д 2017. Вечер в Киеве был наполнен беспокойством, лихорадочными приготовлениями и запахом выкуренных украдкой сигарет. Солдаты проверяли оружие и амуницию, но скорее пытались убить время, чем от реальной необходимости. Разобранный и собранный десяток раз автомат вряд ли мог чем-то удивить своего владельца. Некоторые пытались спать, но мало кому это удавалось. Вешбовский не был исключением. Правда, он знал меньше, чем офицеры, но не думал, что в близящемся бою они сумеют нивелировать п р е и м у щ е с т в о американцев, независимо от того, к а к у ю Картрайт был план. А это означало, что их ждет изнурительное сражение, что они просто должны сделать наступление противника слишком дорогим, чтобы тому захотелось напирать и дальше. Что-то э не будет легкая схватка. Нервничал он даже больше, чем перед выброской. Пытался разложить пасьянс, но не сумел сконцентрироваться. Написал, а потом стер длинное письмо к Барбаре. Она бы наверняка и так знала, что он желает ей сказать. Потом добрый час он сидел и всматривался в автомат, ожидая сирены. Когда киса попросила его, чтобы он пошел с ней проверить малого, он был почти благодарен. Он вот уже несколько часов безвылазно сидит около суслика и, кажется, вообще не реагирует на остальных. Объяснила просьбу светловолосая медичка, когда они шли к площадке подушек. Я подумала, что стоит к нему заглянуть. А в компании всегда веселее. Точно. Улыбка должна была оказаться приветливой, но едва сумела преодолеть уровень нервной гримасы. У меня все равно сейчас работы нет. Я рада, что все еще остаюсь опцией, лучшей от скуки. Проворчала она, но совершенно без злости. — Ты? — в е ж б о в с к и й фыркнул. — У тебя с этим нет ничего общего. Я малом переживаю. — Черт, я знала, что ты неровно дышишь к большим парням. Вздохнула она в притворном расстройстве. — Что ж, мне остается СиДжей. — Твой выбор настолько драматичный, что, возможно, я приму этого внимания, — оскалился он. — Но я бы предпочел не оказаться причиной, по которой ты была бы обречена на него. «Истинный джентльмен, не благодари». Площадка судов на воздушной подушке находилась неподалеку от взлетки мангустов. Машины стояли редком, низкоосев с выключенными двигателями. Около трех из них крутились техники, готовясь к ночной операции. Около четвертого в ряду суслика горело несколько ламп, но работал там только один человек. Гигантская фигура, не дававшая и шанса спутать Малого с кем-то другим. «Знаешь, Малой, я думаю, что тебе стоило бы сделать перерыв». в е ж б о в с к и й оперся о бронированный корпус машины и постучал костяшками пальцев в отложенный в сторону шлем коллеги. «Ты скоро понадобишься нам в пристойном виде». «Все нормально». Ириан Трошевич даже не обернулся. «Я нашел проблему в фильтрах. Должен с ней справиться, просто дайте мне пару часов». «У нас может не оказаться пары часов», — Киса глянула на него озабоченно. «Когда ты в последний раз спал?» Малой на миг замер и в задумчивости потер короткую щетину на голове. — Вчера, — ответил наконец. — Утром, кажется. — Тебе не кажется, что это несколько давно? — Марчин приподнял бровь. — Сутки на ногах, и твои у м е н и е резко снижаются. — Высплюсь, когда закончу, — прервал его т р а ш и т ь Я нужен Суслику. — Ты ведь говорил, что он в идеальном состоянии. — Помнишь двенадцатку? — Он постоянно выходил из строя. Рослый техник погладил машину. На его простом симпатичном лице была нарисована печаль. — Боюсь, что сейчас будет то же самое. ч т о т нам в последнее время не везет. Если что-то может испортиться, наверняка выйдет из строя. — И это не вина Суслика, это моя вина. Вешбовский едва не рассмеялся, видя, с каким запалом коллега защищает подушку, но взглянул на кису и передумал. Медик едва не излучал о заботу, безрадостно поглядывая то на т е х н и к а то на его машину. Оттого он сменил тактику. — Знаешь, малой, дело вовсе не в том, что ты неудачник. Тот вдруг приподнял брови в притворном удивлении. — Более того, если я верно помню, ты самый большой счастливчик во всем взводе. — Да. Удивленный Трашич забавно сморщил нос. — Точно говорю. — Ты, старик, это просто излучаешь. Ловким движением он вынул колоду из кармана. — Хочешь сам проверить? «Дурака из меня делаешь!» Техник прищурился и подозрительно взглянул на карты. Киса внимательно глядела на обоих солдат, но молчала. «Ну что ты? Зачем бы мне это делать?» м а р т и н быстрыми движениями перетасовал колоду. «Давай попробуем. Скажи мне, какая твоя счастливая карта?» «У меня нет счастливой карты». «У каждого есть. Если у тебя нет, то выбери какую-нибудь, которую захотел бы иметь счастливой». Он приглашающе улыбнулся, молясь в душе, чтобы малой выбрал что-то, чего он еще не успел потерять. «Валет-пик», — пожал плечами солдат. «Валетик-пик, прекрасный выбор». Вешбовский жестом п р е с т и д е ж и т а т о р а перетасовал колоду. «Можешь взять верхнюю?» «Ага». Техник потянулся за пластиковой карточкой внимательно к нему присмотрелся. «Как ты это сделал?» Киса придвинулась к Трашичу и заглянула у него под рукой, а потом с удивлением взглянула на в е ж б о в с к о г о «Я здесь...» Поляк с притворным удивлением осмотрел карту. «Валет пик». «Признаю, что открытая карта должна была бы указать мне место, где валет находится, но...» «Ты и правда счастливчик. Попробуй еще раз». Он перетасовал карты. Малой неуверенно двумя пальцами перевернул верхнюю. Его лицо расплылось в улыбке, когда увидел картинку. «Снова!» «Даже как-то странно», — пробормотал м а р т и н глядя на валет, условно увидев его впервые в жизни. «Погоди, а можешь перетасовать ты?» Малой неуверенно потянулся за колодой. Бешбовский прищурился, сосредоточенно присматриваясь к рукам коллеги. К счастью, техник не был мастером шулерства. Снял на высоте в о с карт, переложил три выше и два раза сбросил. Поляк взял карты и сам перетасовал их с нарочитой небрежностью. — Попробуй еще раз, хотя я лично не верю, чтобы все настолько... — Вот же... Он театрально вытаращил глаза, вглядываясь в валет а пик. — Вот чудеса! Малой рассмеялся, как ребенок, прижал карту к заросшей щеке. — Знаешь, полагаю, что этот валет тебя любит. м а р т и н спрятал колоду. — Я давно не видел чего-то подобного. Как-то насчет того, чтобы оставить его. — А можно. — Конечно. — Вешбовский пожал плечами. — Он сам тебя выбрал, разве нет? — Пусть тогда приносит тебе счастье. Похлопал коллегу по плечу и заговорщически подмигнул кисе. Она беззвучно захлопала в ладоши, стараясь, чтобы Мало этого не заметил, но техник был слишком занят рассматриванием новоприобретенного амулета. — Давай уже сматываться, нужно немного и поспать. Вешбовский на показ потянулся. — Ты тоже ложись. Ничем нам не поможешь, если будешь уставшим. «Ага», — Малой энергично кивнул. «Еще чуть-чуть». «Предписание врача», — Киса погрозила ему пальцем. «Впрочем, это пригодится всем нам. Доброй ночи, Малой». «Доброй ночи». Техник широко улыбнулся. Вдруг Вежбовскому сделалось ужасно жаль, что такой человек, как Ириам т р а ш ч оказался на фронте. Оставив позади себя радостного техника, они отправились в сторону казарам Киева. Киса подождала, пока они не отошли на десяток другой шагов, а потом п р о ш е п т а л удивленный вопрос. «Как ты это сделал?» «Карта моя стихия», — улыбнулся он в ответ. «Мне с ними всегда удавалось. Сестра очень любила фокусы, вот я и научился». «И м е е ш ь так делать, когда только захочешь?» «Если помню их расположение». Он быстро перетасовал колоду, снял и снова перетасовал. Наконец вынул ту за пик. «Хорошая карта», — улыбнулась она. «Может, тебе и самому стоило бы иметь амулет?» «Полагаешь?» Он осмотрел карту с обеих сторон. «Собственно, почему бы и нет?» Лихо заткнул пластиковый прямоугольник сбоку за шлем за один из ремешков, прихватывающих ССС ткань. «Выгляжу достаточно грозно?» «Я бы не выстрелила». 20 июня 2211 года. ESD 0238. Сообщение пришло ночью. По крайней мере, не стали запускать тревожную сирену, у Киева ее просто не было. Да и использовать ее не было никакого смысла. Кажется, никто, кроме Торна, не спал. За минуту база наполнилась топотом, поспешно передаваемыми приказами и адреналином. Передавали, что на них шел полный батальон, но Картрайт не стала ни отступать, ни менять план. м а р т и н посмотрел на нее, стоящую перед командным бункером. По какой-то причине он знал, что это она, несмотря на мундир, плащ и платок, которые закрывали большую часть ее лица. Женщина была... оазисом покоя в в о ц а р и в ш и м с я вокруг хаосе. Стояла почти неподвижно, с автоматом на спине и с тактическими очками в руках, то и дело перебрасываясь парой другой слов с подходящими командирами отдельных десяток. Ее глаза, казалось, чуть блестели в немногочисленных огнях Киева. Машины на воздушных подушках первой группы ждали в готовности в центральной части лагеря, а за ними стояла еще одна четверка машин, предназначенных для поддержки пехоты. В тихом ворчании двигателей можно было различить чуть отличный ритм генератора Суслика. Рядом с ним в е ж б о в с к и й заметил фигуру Малова, который вводил последние изменения в систему своего любимца. Трашич кружил вокруг заслуженной машины, словно наседка вокруг цыпленка. Эта мысль показалась поляку забавной, но в этот момент его озарила другая. У Маловы не было больше почти ничего. Ни у кого, кроме машины, возможно, шкафа, не хватало терпения на... Простоту техника, которая осциллировала на границе глупости, и никто бы специально не выбрал его общество. Может, Суслик просто оставался лучшим субститутом друга, который был у здоровяка? Потому-то теперь он так кружил вокруг машины, потому-то делал все, чтобы та пережила близящуюся битву. Что ж, шансы на это средние, как отозвался в голове Марчина... Как это назвал Си Джей? Военный реализм? Наконец техник закрыл панель доступа, с которой он работал, и тогда Марчин увидел небольшой прямоугольник карты, который был наклеен лентой на внешней части подушки. Малой похлопал машину по броневому борту. Где-то глубоко в его душе появилась надежда, что Суслик переживет бой. Он и сам не понимал, отчего так. Тем временем мимо поляка пробежало отделение второго взвода, узнаваемое по легким противотанковым орудием, к о т о р ы е они тащили за собой. к о м а н д о в а в ш и й ими сержант выкрикивала распоряжение сухим неприятным голосом. На посадочной площадке разогревали моторы прямоточники группы поддержки. С погашенными огнями и до краев груженные оружием они напоминали большие черные стержни. Они должны были стартовать в случае установления контакта с врагом. Скорее всего, в самое пекло. Несколькими часами ранее пилот Таптыги, Вся отвратительных шрамах от ожогов оставила у Вежбовского свои личные вещи вместе с адресом где-то на огненной земле. Хама, кажется, она так себя назвала. Йованка Хама. Вероятно, тогда они виделись третий раз в жизни, говорили вообще впервые. Кто-то похлопал его по плечу, соколиный глаз. — Пойдем, Марчин, все нормально? — Да, конечно, капрал. — Через три минуты отправляй... Командный пункт отдельного батальону специального назначения американской группировки «Курахи», зона перешейка 209. 20 июня 2211 года, ЕСД 0329. «Имся», — приказал подполковник Шеридан, едва только рапорт от оператора сенсоров добрался до его передвижного командного центра батальона. «Все отряды должны сейчас ж е в о й т и на п о л ь д е р От пункта связи послышался голос связиста, который передавал приказ машинам командования отдельных рот, откуда те шли дальше, ко взводам и отделениям. Шеридан, опер подбородок на костистую ладонь и воткнул взгляд в тактический экран. Глядя на него, можно было понять, отчего худого, лишенного и грамма жира мужчину 40 лет, свои же люди называли курносом. В этот момент полковник а р а н Шеридан и правда выглядел как смерть, склоненная над шахматной доской. Словно нервные импульсы в теле готового к прыжку хищника, приказы подняли на ноги неподвижный в последние часы отряд. Загудели двигатели транспортеров, ожили коммуникационные линии. Оба выделенные в распоряжение подполковника броневзвода двинулись через грязь, что доходило до середины гусениц. Отдельный батальон специального назначения группировки «Курахи» Вздрогнул и направился прямо на территорию, которую европейцы называли перешейком 209, но на оперативных картах 101-й воздушно-десантный он фигурировал как Польдер Хорокса. И называли его так не без причины. Как и голландские Польдеры, он должен был привести удар воздушно-десантный к счастливому концу. Польдер. Прилегающая к морю часть побережья, осушенная ирригационными методами и используемая в сельском хозяйстве. Как и Хоракс во время операции Маркет-Гарден, Шеридан вел танки, которые должны были решить исход грядущей битвы. И, увы, как и у Хоракса, в 1 9 4 4 любая ошибка могла привести к тому, что он увязнет на Польдере, после чего последуют фатальные результаты запаздывания. А здесь даже малые силы могли означать проблемы. Во время упомянутой операции на территории Голландии 30-й армейский корпус под командованием генерал-лейтенанта Брайана Хорракса не сумел соединиться с войсками союзников в намеченные сроки, результатом чего был разгром п е р в о й воздушно-десантной дивизии Великобритании. А европейцы тут точно будут. Командир с о о о р к в о г о полка Союза, кем бы он ни был, наверняка не был глуп ы й знал, насколько сокрушительным может оказаться для него переход американских частей через Польдер. Потому подполковник вел свои силы осторожным маршем, поставив широким строем разведроту в качестве тревожного сенсора с саперами в передних рядах. Он знал, что может сделать хорошо поставленное минное поле, даже если тому придется иметь дело с танками. Лучше было заранее позаботиться о безопасности. Отдельный батальон, возможно, двигался медленнее, чем мог бы, но в таком построении он был прекрасно подготовлен к засаде. По крайней мере, Шеридан на это надеялся. До сих пор такая осторожность была уместна. Час назад один из отрядов разведроты «Изи» натолкнулся на активный комплект сенсоров, вероятно, элемента сети раннего оповещения. Если бы отряд «Шеридан» а шел в стандартном построении с сигналками на подушках, его бы точно раскрыли, но спешими разведчиками дело обстояло иначе. За тот час, который «Шеридан» дал отделением разведки, им удалось расставить обманки. Маленькие вредные передатчики, кормящие сенсоры фальшивыми сигналами. Если разведка не завалила дело, батальон сможет пройти в сотни ярдов от сенсоров и остаться незамеченным. А это означало возможность поймать противника на толчке со спущенными штанами. На тактическом экране символы, которые означали его отряды, перемещались в идеальном строю. Впереди отделения разведки сопровождали саперную роту «ДОК», которая умело размечала безопасную трассу для главных сил. В центре строя шли оба броневзвода вместе с артиллерийским отрядом под прикрытием роты «Эйбл» и «Бейкер». Потом обоз и полевой госпиталь, наконец команда «Чарли» в рейергардном охранении. Ширидан с удовольствием заметил, что проблемы территории никак не влияли ни на удержание строя, ни на координацию действий его отрядов. Отдельный батальон действовал, словно хорошо смазанный механизм. «Роллинс, передай всем, держать строй и ждать контакта с врагом». «Слушаюсь». Подполковник удобнее устроился в кресле. «Ставки на столе», — проворчал тихо. «Карты...» «Зона перешейка 209, 20 июня 2211 года, ESD-03-31». «В игре». И Саксон прищурилась и подняла уголок рта в легкой полуулыбке. На экране перед ней была видна подушка Кудлатова, что неслась справа. Машина как раз плавно обошла скопление гротескно изогнутых и лишенных листьев кустов. «Переходим границу зоны, идем курсом 2-5, все по плану». м а р т и н скорчившийся рядом со связисткой, нервно сжал автомат. В этой части операции временной лаг был ключевым. Если что-то кажется плохо просчитанным, то они за это заплатят. В противном случае будет просто очень тяжело. «Что с сенсорами?» — спросил он чуть громче, чем намеревался. «Спокойно, солнышко!» — проворчала связистка, облизывая губы. Сматриваясь в экран, она посвящала большую часть своего внимания управлению подушкой. В глазах девушки танцевали радостные искорки. Камила Исаксон была в своей стихии. «Сенсоры работают тип-топ. Что бы с ним ни случилось, узнаю об этом п е р в о й в и ж б о в с к и й о т ё р лоб тыльной стороной ладони в п е р ч а т к е и вперил взгляд в контрольный пункт. Это давало ему, может, десятую долю информации из той, которую получала зарумянившаяся от возбуждения техник второго отделения, но всегда хоть что-то. Наверняка больше, чем просто вид тумана по обе стороны, что он мог заметить на главном экране. у п р а в л я е м ы я с а к с о н подушка шла на левом фланге Широкова в 50 метров строя. Пассивные сенсоры фиксировали две другие машины формации, хотя сами они оставались невидимы. Если смотреть на клубы тумана из машины, скорость казалась почти астрономической, хотя подушка двигалась через п е р е ш е е к не быстрее, чем 30 км в час. Но зона видимости не превышала нескольких десятков метров. Хорошие условия для боя с превосходящими силами врага, хотя ему даже не хотелось думать о времени, какое у Исааксон будет для реакции, если что-то... «Контакт! Контакт! Контакт!» — крикнула вдруг девушка, бросая машину в резкий поворот. «Исаксон, авангард докладывает о контакте с врагом! Позиция 4-4-1-8 на 1-4-4-5! Повторяю, авангард!» Командный пункт отдельного батальона специального назначения американской группировки «Курахи», зона перешейка 209. 20 июня 2211 года, и s d 0333. «Докладывает о контакте с врагом, сэр!» Офицер связи Роллинс поднял взгляд со своего рабочего места. «Три легких судна на воздушной подушке шли точно на нас, сейчас меняют курс на обратный». «Уничтожить!» Шеридан прищурился. Неужели командир Союза пытался пройти на другую сторону Польдера? Это был интересный ход, хотя и рискованный. Может, это просто перемещение небольших отрядов? Или же он только что влез в неудачную ловушку европейца? «Докладывать о результатах схватки, проверить обломки. Хочу знать число экипажа». «Слушаюсь, доложите результатах схватки, п р о в е р и т ь обломки», — подтвердил связист. «Док, тут король червей, докладывай!» Шеридан сложил пальцы в пирамидку. На командном экране сразу перед позициями саперов рот и док блестели три красные точки вражеских единиц. Независимо от того, была ли это разведка Союза или ж а н е везли десант, который европейцы пытались перебросить на его сторону Польдера, их командир наверняка должен был полагать, что сенсоры можно обмануть. что Шеридан может найти автоматический передатчик и обмануть его, что нельзя так вот ехать, куда глаза глядят. А теперь американцы пожинали плоды этой ошибки. Первая точка исчезла с экрана, сенсоры разведки перестали обозначать подушку как врага. У пойманного врасплох противника не было и шанса. Пока он находился внутри тактической сети батальона, Шеридан имел насчет него точные данные, знал, где он находится, мог передать эту информацию подчиненным. У тех не было ничего. Болото — почти идеальный ад для любого разведчика. Когда одна сторона оставалась слепой, а другая видела, это даже не был бой. Шеридан со всей сетью детекторов своего батальона узнал о близящемся враге, только когда тот едва на него не наткнулся. Погас еще один красный символ, а через м и к и последний. Схватка продолжалась не больше 30 секунд. Очень мало, чтобы вывернуть наизнанку наверняка довольно неплохой план командира Союза. Ротодок докладывает о завершении стычки. Одна машина взорвалась, наверняка детонация боезапаса. Проверяют остальные. Понимаю. Мне просто нужно знать, сколько там экипажа, остальное неважно. Шеридан даже не взглянул на связистов, сматриваясь в тактический экран. Пусть центр Изи сдвинется с оси маршрута, чтобы остальные, такие вот наглецы, не стали для нас неожиданностью. Слушаюсь. Шеридан позволил себе немного расслабиться, у д о б н е е устроившись в командирском кресле. Ночь обещала быть интересной, причем независимо от того, что солдаты первой р о т а обнаружат внутри машин Союза. По прогнозам, насколько тем вообще можно было доверять, зона видимости на Польдере не превысит 50 ярдов, а слышимость... Такой близкий бой между отрядом врага и его передовыми саперами был наилучшим доказательством, что полагаться на него не стоило. С одной стороны, это хорошие условия для более слабого игрока. А Шеридан не сомневался, что не он был таковым. С другой, это не худший из погод для атаки на укрепленные позиции. — Господин подполковник, док докладывает. Пассажиров нет, только пилоты и стрелки. Голос Роллинса вырвал его из задумчивости. Шеридан оскалился от уха до уха. — Да, это был арьергард, разведка. А значит, за ней идут остальные силы противника в удобной маршевой колонне. Недалее чем в п о л у м и л и впереди, имея в виду здешние проблемы со связью. С самого начала схватки прошло три минуты. Командир Союза наверняка уже о н е знает. Первые 30 секунд после боевого контакта он обдумывал первый рапорт, еще 15, не больше, посвятил принятию решения, которое в данной ситуации могло быть только одним — развертывание в защитный строй в надежде, что американцы вернутся к осторожному маршу, который оставлял как минимум 40 минут до боевого контакта. о клянусь криком орла, это может стать ключевым моментом для сражения. По крайней мере, четверть часа на перегруппирование и подготовку к осмысленной обороне. Еще 12 минут. Если он более-менее точно установил численность врага по количеству разведки, то они имеют дело самое большее с ротой. Если добраться до нее, пока Та не подготовится, то можно разбить врага сходу. И даже если тех больше, то первый удар может дать Шеридану шанс перехватить инициативу и связать сильного врага боем, что наверняка слабит остальные силы Союза. Каждая из этих операций стоила риска. Роллинс приказ бронированным. Взвод зеленый н а с т у п а т ь в направлении врага. Золотой подготовительный обстрел на полмили вперед. Роты Эйбл и Бейкер приблизятся к врагу на максимальной скорости. Изи, вперед, локализовать позиции противника. Координаты огня передавать танкам взвода золотой. Шеридан чуть привстал с кресла. Это был шанс выиграть битву, прежде чем та начнется. «Батальон, выступаем на врага! Курахи! Курахи! Курахи!» Теперь каждая минута была на счету. Каждая упущенная означала чуть лучшую готовность сил Союза к обороне, каждая делала будущую схватку сложнее. Подполковник потер ладонью острый подбородок, всматриваясь в тактический экран. Если бы только удалось силой воли ускорить реакцию отрядов на как раз передаваемые приказы, но не было нужды ничего ускорять. В конце концов, они были 101-й в о з д у ш н о д е с а н т н ы й Приказ подействовал на батальон, как укол гигантской шпоры. Курахи! Боевой клич группировки несся от машины к машине, от с о л д а т а к солдату. Его люди уже чувствовали близость сражения. Танки взвода «Зеленые» двинулись почти сразу же, выбрасывая из-под гусениц гигантские комьи грязи. Впереди строя саперы «Рота-Док» расступались, чтобы пропустить напор бронированных колоссов. Курахи! По обе стороны строя набирали скорость транспортеры роты Эйбл и Бейкер, ведомые машинами-разведчиками на воздушной подушке. Двигатели ревели на высокой ноте, наконец-то освобожденно от ограничений, навязываемых протоколом тихого марша. Теперь скрытность была уже неважна. Курахи! Взвод золотой остался на позиции. Шеридан предпочитал не грешить чрезмерной самоуверенностью. Если он был прав, взводы зеленые хватит за глаза. Если нет, то лучше иметь резервы. Но «Золотой» тоже не стоял без дела. Танки плюнули навесным огнем, первые снаряды артподготовки полетели по высокой параболе над Польдером, но не упали. На темном небе распустились чаши их парашютов, а скрытые внутри корпуса сенсоры начали передавать картинки поля боя в командный центр батальона. Гремело каждые несколько секунд. И каждые несколько секунд очередные снаряды отправлялись в небо, чтобы создавать все более густую опознавательную сеть. Сразу возле танков поспешно разворачивали позицию артиллерии, которая должна была присоединиться к канонаде, едва только золотой локализует противника. К у р а х и Отряды охраны штаба уже расставляли противоартиллерийские системы. Вокруг машины командования Шеридана и стреляющих над туманом танков возникал охранный периметр антибаллистических барьеров и лазеров класса «Щит». Даже если враг располагал орудиями, ни один снаряд не должен был упасть внутри зоны безопасности. Саперы рот и док начали готовить оборонительный периметр на случай, если союз каким-то чудом сможет проникнуть сквозь силы наступления и добраться сюда. Пункт командования батальона быстро начал превращаться в крепость. Шеридан следил за всем этим на тактическом экране. Запустил дополнительную консоль, чтобы иметь вид на карту, взятую с сенсоров подготовительных зарядов. В реальном времени. Тех все больше парило над Польдером. Он не надеялся, что быстро раскроет врага, система до сих пор передавала только сигналы его отрядов. Впрочем, это не удивляло. Командир Союза должен был приказать своим силам передвигаться с максимальной тишиной. Он бы и сам так сделал. Это приводило к некоторому запаздыванию развертывания строя, но было единственным способом избежать ударов артиллерии Шеридана по позициям обороняющихся. «Умно». Нужно признать, что его противник быстро исправлял совершенную ошибку. — Полковник на связи, электронная борьба. Давай, — Давай, Роллинс. Сразу отреагировал Шеридан. Годы опыта научили его придавать значение рапортам спецов РЭБ. У них есть анализ сигналов со снарядов артподготовки взвода «Золотой». Слабо эхо в миле по нашему курсу подозревает, что это след от активных сенсоров. Значит, враг не сумел полностью замаскировать свои позиции. Шеридан хищно улыбнулся. «Передай РЭП, локализовать источники следа, передать данные танкистам и артиллерии, золотой, п р о т и в о п е х о д н ы й огонь при получении данных о цели, готовность на батареях с ч е т а враг может огрызаться». «Слушаюсь, господин подполковник». В связи снова сосредоточился на консоли. На тактическом экране Шеридана появились точки, обозначенные р э б о м Офицер прикрыл глаза, вслушиваясь в легкую смену ритма огня броневзвода. И именно тогда начались проблемы. «Подполковник Шеридан!» Внезапный скачок напряжения в голосе Роллинса сразу же заставил офицера сконцентрироваться. я д о к л а д ы в а я Роллинс!» «Зеленый попал на минное поле, два танка обездвижены, один поврежден. Рапортуют об обстреле из легкого противотанкового вооружения с северо-запада. Поставили дымовую завесу, ждут приказов». Связист выбрасывал из себя слова, словно из пулемета, хотя каким-то чудом сохранял почти идеальную дикцию. ю р о т а б е й к е р докладывает об обстреле с запада. Скорее, небольшой отряд перегруппировывается для контратаки». «Эйбл запрашивает приказы!» Густые брови Шеридана выгнулись в высокие дуги. «Ловко!» «Кто бы подумал, что командир Союза сделал все это только для того, чтобы избавиться от саперов в переднем дозоре колонны отдельного батальона!» Офицер, п о н и м а ю щ е кивнул. «Подполковник! Командир Эйбла спрашивает, должен ли он идти на помощь танкам. Взвод «Зеленый» просит о артиллерийской п о д м о г и перед своими позициями. Приказы!» Ширидан вздохнул поглубже. Впервые с начала б о й он почти чувствовал радость. Европеец его не подвел. Ха. Ему даже удалось поставить вполне неплохую засаду. Эта ночь могла еще оказаться по-настоящему интересной. — Бейкер, отбить атаку, но не уходить с Польдера! — сказал он настолько веселым тоном, что Роллинс даже оглянулся со своего кресла. — Эббл! «Ариргарду немедленно защищают танки, остальным разгрузит ь транспортеры в нормальной скорости вперед. Изи д е т на подмогу. п о с Зеленый о локализует цели и передаст их золотому и артиллерии. Нужно перехватить правый фланг отрядов Союза, зона перешейка 209, 20 июня 2211 года. ИСД-0441. и н и ц и а т и в у иначе нам крышка». Хотя Соколиный Глаз бежал, согнувшись, всего в нескольких шагах от Вежбовского, поляк едва его видел. ТСС с п л а ч Капрала» был светло-серым, как окружающий х туман, только на самом низу по нему танцевали темные пятна, когда система пыталась подстроить камуфляж к воде. Быстро за мной. Отделение испанца перемещалось в сторону левого фланга американцев, чтобы хоть немного уменьшить натиск на людей-ниеми, которые медленно, но систематически отжимались противникам. Где-то совсем неподалеку громыхнул артиллерийский снаряд. Орудия били без перерыва почти час. Попал ли в кого? Скорее нет. Насколько в и ж б о в с к и й помнил тактический план. Хотя за последний час они, кажется, не сделали ничего из намеченных действий. Противник просто не позволял им этого. Не так это должно было выглядеть. Американцы заглотили приманку в виде управляемых с расстояния подушек с телами погибших из людей фон з а н г е н о в к а к п и т а х Согласно ожиданиям Картрайт, Отказались от осторожного марша, и благодаря этому Киев набрал первые очки в сражении, остановив определенную, Марчин очень надеялся, что немалую, часть бронированных сил Янки. На тот момент все как будто шло как нужно. Но 1 0 1 воздушно-десантная доказала, что ее слава была заслуженной. Американцы приняли удар в начале битвы, но не позволили себя притормозить. А потом отряхнулись и перешли к контратаке. Первыми в том убедились саперы, посланные добить танки врага. То, что должно было стать формальностью, превратилось в кровавый бой с американским правым флангом, который не потерял ни контроля, ни боевого духа. Согласно плану, янки должны были оказаться заблокированными ложным эхом минного поля. Как оказалось, они либо раскусили блеф Картрайт, либо просто решили, что могут это проигнорировать. Засыпали подозрительный район артиллерийскими снарядами и ударили с такой силы, что саперам Делокруа пришлось начать граничащее с паническим бегством отступление. На противоположном фланге все тоже оставалось непросто. Атака на отряд, которая защищала у в я з ш и на реальном минном поле танковый взвод, замерла в мертвой точке. Американцы сперва остановили наступление, потом подтянули остальную роту, и уже вскоре отделением безумного Борджа и Пятницы пришлось отходить перешейкам, чтобы оторваться от транспортов врага. Отправленная на помощь н е е м е взорвала под ногами Янке второе минное поле, Несколько наобум, поскольку так и не было понятно, какие этим она нанесла потери. Но достаточно и того, что погоня прекратилась, и теперь Ниеми металась со своими людьми по территории, пытаясь обеспечить натиск на роту Янки и дать коллегам прийти в себя. Но так не могло продолжаться долго. Потому что каким образом восемь человек могли бы всерьез удерживать роту? Марчин тихо выругался, когда его нога провалилась в грязь. Он выдернул ее, едва не потеряв равновесие. Проклятое болото. Где-то впереди раздался долгий протяжный лай G-918 и характерный в з в и з г от которого противотанковая свинка получила свое прозвище. Похоже, второе отделение еще сражалось. Одна из лучших новостей за последние часы. Еще метров двести. Вперед, вперед! Соколиный глаз оглянулся через плечо, словно желал проверить, все ли на месте. Сержант и е м и не может ждать вечно. Где нахрен третье отделение? Выдохнул в микрофон с и д ж е что бежал в нескольких шагах от в е ж б о в с к о г о «Мы раз о н е должны были встретиться с ними перед атакой?» Лейтенант перенаправил отделение сержанта Санчеса на поддержку Суслика и остальных подушек. «Идем только мы, Карлос». «Там есть еще люди Борджи и Пятницы. Вместе нас будет почти два взвода». Киса безрезультатно пыталась добавить своему голосу оптимизма. Ускоренное дыхание и к а м л и н к умело блокировали ее усилия. «Против я к о н и б а б а й х целые роты!» — С поддержкой машин и артиллерии! С какого такого времени четыре неполных отделения — это для тебя почти два взвода! — Я могу его застрелить за распространение паники? — раздался в эфире мрачный голос шкафа. Даже если кто-то и хотел ответить, то не сумел. Артиллерийский снаряд ударил не далее, чем в 30 метрах. м а р т и н рухнул в темную воду в мир тишины и темноты. «Кто — Кто-то ранен! Голос соколиного глаза доходил до него словно сквозь толстый войлок. — Перекличка! К своему удивлению, в е ж б о в с к и й понял, что лежит на спине с лицом над поверхностью воды. Кто-то, кажется, Торн, наклонился над ним, крепко держа его за плечи. Как долго его не было? Кажется, только секунду, остальные тоже едва-едва поднимались. Поляк вскинул ладонь в успокаивающем жесте. Торн, если это был он, без слова кивнул и отодвинулся. «Верба в порядке». Солдат тряхнул головой и попытался шевельнуть руками-ногами. Провел ладонью по боковой поверхности шлема. Туспик все еще там был. Просто оглушен. «Киса, кажется, все в порядке». Медсестра села в воде, потом медленно встала. «Торн жив». в с и д ж е охеренно хряпнуло! а и на автомат навернулся!» Простонал связист, массируя предплечье. «Шкаф, кажется, все в порядке. Не могу поручиться за оружие, она м о к л о Высокий пулеметчик поднялся и отряхнул оружие от воды. Потом потянулся к шлему и снял тактические очки. Испытующий поглядел на них, а потом фыркнул хриплым смешком. Из пластиковой защиты лица торчал острый металлический осколок длиной в несколько сантиметров. Шкаф провел рукавицей под глазами, а потом посмотрел на свою руку. Еще уничтожена визорная система, но без ран. Счастливый выстрел. Марчин с удивлением смотрел на пулеметчика, который без малейших нервов пожал плечами и отбросил испорченные очки в грязь. «Быстро они могут повторить!» Соколиный глаз помог встать СиДжею. «Доклад, если окажется, что проблема есть. А теперь быстро. Сержант Ниеми ждет». Шестерка солдат снова двинулась тяжелой т р у с т о й через болото в направлении недалеких уже звуков обмена огнем. Естественно, мелькнуло в голове у Марчина, если на болоте вообще можно только оценить расстояние на слух. Вдруг совсем рядом они услышали рев м о т о р о в п о д у ш к и а потом интенсивный огонь тяжелого вооружения. Туман пошел волнами, словно за границей видимости что-то передвинулось. «Наши?» — спросил он в микрофон Канмлинка. «Где должна быть группа Суслика?» «Нет, это Янки, другой звук турбин». с о к о л е н н ы й глаз даже не притормозил. м а р т и н же вдруг почувствовал себя так, словно к ногам его прикрепили гигантские камни. Проклятые американцы, все-то у них тут есть. «Что, разве безумный Борджи их не разделал?» — спокойно спросил шкаф. Верно, н так докладывал. Командир отделения остановился на миг, а потом повернул чуть влево. Похоже, он ошибся. «Резерв», — включился в разговор Торн. «Пригнали его с тылов. Наверняка хотят пролезть на этом фланге. Похоже, н а ч и н а ю от с п е ь Командный пункт отдельного батальона специального назначения американской группировки «Курахи», зона Перешейка, 209. 20 июня 2211 года, ЕСД 0502. «Шить! Пусть разведка поддержит роту б е й к е р на левом фланге! Сколько можно мучиться с противником в три раза тебя слабее!» Шеридан встал с кресла и прошелся туда-обратно вдоль машины командования. Бой шел не лучшим образом. Войскам Союза не удалось уничтожить танки «Зеленого». Зато они сумели лишить боевых возможностей три машины из четырех. Более того, их постоянный натиск привел к тому, что рота «Эйбл» имела полный рот забот с тем, чтобы удерживать ужасно неудобные защитные позиции. В настоящий момент главной точкой наступления его батальона был левый фланг. ш и р и д а н выслал туда полный взвод на машинах на воздушной подушке и перенаправил удар большей части артиллерии. В ту же сторону сдвигался разведотряд «Изи». Но по какой-то причине войска Союза сдерживали его людей с удивительной результативностью. Трудно было говорить о серьезных потерях, но оставалось фактом, что продвижение батальона за несколько последних часов было куда ниже ожидаемого. а время начинало их подгонять. «Подполковник, атака п р и м а т о ч н и к о в с запада! Четыре машины, низкий уровень, Бейкер рапортует об остановке наступления!» — доложил Ролинс. л «Естественно, остановка наступления!» — вздохнул Шеридан. «Пусть спокойно ждут разведку, у нас нет желания влезть в очередную неожиданность. Сообщи противовоздушному взводу, что для них есть работа». Он оперся о кресло и взглянул на далекую от оптимистической ситуацию на тактическом экране. Как раз в этот момент символ, означающий один из бронетранспортеров, Рот и Бейкер, исчез, когда исчезла связь Центра управления с его бортовыми системами. Через миг еще одна машина отрапортовала о повреждениях, а потом связь с ней оборвалась. К счастью, кажется, удалось сбить один из союзных «Мангустов», как раз шедший на разворот. Два оставшихся п р и м о т о ч н и к а продолжали, однако, лететь прямо к... Полковник молниеносно развернулся к связисту. Роллин сообщит танкам «Зеленого» р о т е й б л о что к ним летит пара вражеских машин. Скорее всего, он закусил губу, когда последний более-менее исправный танк з а м е р ш е г о среди минного поля взвода исчез с экрана. Неважно, что там, скорее всего. «Противоздушники, в о вперед! Между п о з и ц и я м и й б л а и Бейкера! Пусть уберут эти п р и м о т о ч н и к и с моего неба!» «Слушаюсь, господин подполковник!» Он снова глянул на экран. «Самое большее — в течение следующего получаса разведчики Рот и з и соединятся со все еще сражающимся Бейкером. Это должно дать левому флангу достаточный напор, чтобы раз и навсегда избавиться от мерзко подвижных отрядов Союза и, наконец, двинуться вперед. И они уже опаздывали». «Подполковник!» Роллинс поднялся со своего места. «Курахи шесть вам!» Шеридан нахмурился. Чего мог хотеть командир группировки? Если у него были новые задания, то не мог выбрать худший момент. Дай мне правый фланг отрядов «Союза», зона перешейка 209, 20 июня 2211 года, и з д е 05-46. Еще одну. Растянувшийся в грязи, сосредоточенный на прицельных системах свинки, шкаф протянул руку к Марчину. А нам не следует отсюда свалить? Вешбовский вручил коллеге кассету с зарядами. — Нет, пока не вернутся соколиный глаз и остальные. Шкаф одним плавным движением, не отводя взгляда от прицела, взял блок весом в несколько килограммов и вставил его в гнездо на корпусе легкого противотанкового орудия. Контрольная панель свинки сделалась зеленой. — н о не переживай. Мы мало стреляли, чтобы в нас успели прицелиться. — Одного раз недостаточно? — Ага, — ответил шкаф, чуть прищурился, всматриваясь в какую-то невидимую для в е ж б о в с к о г о точку на прицеле. Но если нас не убили сразу, то теперь полагают, что мы давно переместились. Поляк завидовал коллеге из-за его спокойствия. После трех часов боя шкаф вел себя так, словно они только что покинули Киев. Он казался человеком на своем месте. Шкаф, который до армии был, кажется, оператором крана, нашел в корпусе новый смысл жизни. Был простым, конкретным, и у него был инстинкт, которому могли бы позавидовать даже сержанты. А это уже значило немало. Хотелось бы обладать твоим оптимизмом. Три часа боя. Три часа усилий и страха. Собственно, м а р т и н давно перестал понимать, как выглядит глобальная ситуация. Она менялась слишком часто. Часом раньше отделение «Пятницы» сбилось с ритма на левом фланге американцев. Янки воспользовались этой ошибкой со всей безжалостностью. А вскоре после этого они потеряли все транспортеры, кроме сильно поврежденного Суслика, который с трудом отступил к Киеву. Американский правый фланг начал продвигаться вперед, выталкивая остатки изможденного саперного взвода за п е р е ш е е к в болото. Измученное отделение Санчеса было последним подкреплением на их дороге. Они потеряли мангустов. Удар тех на некоторое время вызвал у поляка чувство, что бой еще можно выиграть. Естественно, он ошибался. Видел одну машину перед ее падением, как-то пыталась увернуться, уйти от противовоздушного огня, Один из ее двигателей был почти отстрелен, второй пылал ярким синеватым пламенем, которое давало отцвет на усилители картинки солдатских очков. Потом что-то взорвалось, как пить, и п р и м а т о ч н и к рухнул на землю. Один из пилотов успел отстрелить кресло, которое, потянув за собой космы дыма, полетело по безумной параболе в небо. Поляк не сумел заметить парашют, но уговаривал себя, что это из-за слабой видимости. Гибель остальных п р и м а т о ч н и к о в была только... криками, размытыми в помехах, в ы с т а в л е н н ы х на общий канал наушниках. Об уцелевших ничего не было известно. Зеркальце Яванки Хамы сложенное в четверо написанное вручную письмо жгли его сквозь карман. На участке отделения в е ж б о в с к о г о предполагалось прикрывать отход Ниеми и чокнутого Борджия, но вот уже полчаса с обеими отделениями не было контакта. Примерно ч е т в е р т ь часа позже Цоколиный глаз забрал СиДжей, Кису и Торна на разведку, а на позиции остались только Марчин и шкаф. Над болотом вставал рассвет. Небо теряло темно-синий цвет и становилось просто серым. Температура опустилась. А может, это из-за усталости? Солдат теперь лучше чувствовал холод. Туман слегка загустел, и до Марчина стали доноситься звуки болота, беря верх над глухими ударами артиллерийских снарядов. Где-то совсем недалеко раздавался нерегулярный шорох, будто какая-то очень неловкая птица разгонялась для полета. Казалось, что что-то зачавкало буквально в нескольких шагах от лежащих солдат. После тарахтения автоматов и грохота гранат это было почти приятное изменение. «Как думаешь, когда они сюда придут?» — спросил он у шкафа. Поднял флягу, взболтнул ею, криво улыбнулся при звуке хлюпания. Могло быть и хуже. Когда они е м е их пустят. Или когда они сами сквозь нее пройдут. Шкаф снял перчатку и протер лоб под шлемом грязной рукой. Как знать. Могли бы ж е вернуться. Проклятая радиотишина. У них оборудование для электронной борьбы, как наших три. Лучше не рисковать, возможно... Шкаф оборвал себя на п о л у с л о в и е и замер со смешно вскинутой головой. Погоди, ты это слышишь? в е ж б о в с к и й прислушался. Может, шкаф имел в виду отзвуки болота? Систематическое к а п а н и е хотя в воде здесь, кажется, не было откуда капать. Шум? Ничего другого он не мог выловить из тишины утра. Я ничего не слышу. Вот именно. Они перестали бить из орудий. Новость пришла через четверть часа. Сперва шла коммуникация мне н е у в е р е н но... Проговариваемый недоверчивыми и подозрительными голосами, потом все быстрее от солдата к солдату, в десятках смешивающихся вздохах облегчения. Американцы отступают. Неважно, уловка ли это, или атака и правда вышла слишком дорогой, в любом случае это было время на передышку, очень необходимую защитникам перешейка 209. Когда вешбовский шкаф получили подтверждение от соколенного глаза, то просто сели в грязь и рассмеялись как дети. Около их п о з и ц и и скоро собрались остатки западной группы. Отделение Ниеми было израненным, но целым. Это было чертово чудо. Щенок, как обычно, ходил гоголем, хотя от усталости был почти серым с лица, а Исаксон так н а ш п и г о в а л а с т и м у л я т о р а м и что руки ее тряслись, будто в горячке. Маскирующий плащ чокнутого борджа был порван в клочья, а вся разгрузка г р я з н а от засохшей крови. «Чужой!» — скалился итальянец. Его отделение вошло в непосредственное столкновение с Янке. Потеряли четверых, американцы больше. Хотя как раз то, сколько их погибло, было не столь уж и важным. е д и н с т в е н н о уцелевшая из отделения пятницы была тяжелораненная Капрал по фамилии Гавр, лежащая теперь без сознания. О них подумают дома, пожал плечами щенок, и что-то в этом было. Теперь они могли просто радоваться. Они защитили перешейк. Для масштаба состоявшейся поблизости битвы Киев выглядел удивительно неплохо. Бои просто не докатились до него. Только возвращающиеся военные силы, теперь едва достойные такого имени, доказывали реальность событий последней ночи. Не выжил ни один прямоточник из семи подушек, каким-то невероятным стечением обстоятельств уцелел только суслик. Малой плакал от радости. Саперов осталось трое. Это была дорогая победа. Но они все же победили. Вешбовский смеялся вместе с остальными, присоединившись к взаимному похлопыванию по спинам. По небу разносился грохот артиллерии, которую они прикрывали, но которую никогда не должны были увидеть. Лейтенант Картрайт собрала остатки своих сил через час. Была бледной от усталости, но глаза ее хищно блестели, когда она вела брифинг. Марчин не был уверен, но ему казалось, что на лице офицера он видит след сочувствия, легкую его тень, когда н а смотрела на свой отряд. А может, это были стимуляторы, как у Исаксон? Тогда, конечно, он не слишком много о таком думал. Изможденный организм, лишенный приливов адреналина, вопил о сне. Марчин узнал обо всем через шесть часов, когда сирена подняла его с постели, дезориентированного и больного. Слушался Калиного Глаза, который поспешно передавал им приказ о выходе и смотрел в пол. Что ж, они могли только поблагодарить командира, которая дала им шесть часов, чтобы они почувствовали осмысленность происходящего. Он должен был бы догадаться сам, что янки отступили не без причины. Группировка «Бастонь» в конце концов стряхнула фон Зангена и успела на битву.